«Когда мы добрались до Иства 5, пять, резня уже кончилась», — продолжал Воз. «Мне так и не представилась возможность попасть на поверхность, но все пространство вокруг планеты было забито обломками. Я видел, как они проплывают мимо иллюминатора моего отсека, еще теплые, догорающие за счет оставшегося в них кислорода». Дорн кивнул и с непроницаемым лицом продолжил слушать рассказ летописца. После возвращения из обсерватории, в примархе что-то изменилось. Он будто начал возводить в душе стену. Это напоминало Крузу ворота крепости, со скрипом закрывающиеся при появлении врага. Если Воз тоже это заметил, то не подал вида. Сыны Хоруса пришли за нами. Увидев их, я понял что неверно истолковал суть этой гражданской войны. Воз взглянул на Круза, и старый воин почувствовал внутри холодок. Металл цвета морской волны, отделанный бронзой и усеянный красными глазами с вертикальным зрачком. С некоторых доспехов сыпались комья засохшей крови. И еще там были головы, подвешенные на цепочках или прямо за волосы. От легионеров разило железом и кровью, и они велели идти с ними. Лишь одна из нас спросила почему. Я был бы рад вспомнить ее имя, но в тот момент мне хотелось, чтобы она замолчала. Легионер подошел и вырвал ей руки, бросив тело корчиться на полу. После этого мы пошли с ними. Вос умолк. Его глаза затуманились, словно вновь видели женщину умирающую в луже собственной крови. У Круза непроизвольно сжались кулаки, а в мозгу вспыхнули гневные вопросы. Кто это был? Который из его бывших братьев совершил такое? Был ли это один из тех, кого он знал и любил когда-то? Ему вспомнился миг, когда он узнал правду о людях, которых называл своими братьями. Прошлое способно ранить, подумал старик. Он тихонько вздохнул, освобождаясь от боли. Нужно слушать. Здесь и сейчас от него требуется именно это. — С тобой было много летописцев? — спросил Дорн. — Да. воз вздрогнул. Я убедил других пойти со мной. Тех, кто согласился, что наш долг — правдиво отражать закатную эпоху. Всего 21 человек. Еще были другие, снятые с кораблей легионов продемонстрировавших, кому они служат. Восс облизал губы. В его глазах снова появилось отсутствующее выражение. «Что с ними стало?» — спросил Дорн. «Нас привели в зал на духе мщения. Однажды давным-давно я там бывал». Восс слегка покачал головой. Но теперь это было совсем другое место. Обзорный экран по-прежнему глядел на звезды, как огромный глаз и стены, сужаясь, все так же уходили вверх, во тьму. Но с потолка на цепях свисало нечто, иссохшие, изуродованные существа, на которые было невозможно смотреть. Металлические стены увешаны рваными знаменами в темных пятнах, и жарко, словно в пещере у костра. В воздухе мерзко пахло горячим металлом и сырым мясом. Я увидел сынов Хоруса застывших в ожидании по одну сторону зала, а в центре стоял хорус. Мне кажется, я все еще надеялся увидеть перламутрово-белые доспехи, мантию цвета слоновой кости и дружеское лицо. Я глянул на него, он прямо на меня. Хотелось бежать, но я не мог, был не в силах даже вздохнуть. Просто смотрел на это лицо в обрамлении доспеха цвета океанского шторма. Он указал на меня и сказал, «Всех, кроме этого. Его сыны сделали остальное». Три секунды грохота и крови. Когда вновь стало тихо, я стоял на палубе на четвереньках. Вокруг моих пальцев были лужи крови и растерзанное мясо. Единственное, о чем я мог думать, это то, что Аскарит стояла рядом со мной. Я почувствовал, как она взяла меня за руку перед началом стрельбы. Вооз закрыл глаза, сцепив руки на коленях. Крусз понял, что не может отвести глаз от этих перепачканных чернилами рук, морщинистой кожи и пальцев, сцепленных и словно пытающихся удержать память. Но тебя он оставил в живых, произнес дорн ровно и размеренно, словно прозвучали удары молота о камень. Вооз поднял глаза и встретился с примархом взглядом. О да! Хорус меня пощадил. Он подошел и навис надо мной. Я ощущал его присутствие, сдерживая мою свирепость, словно жар из горна. «Посмотри на меня», — велел он, и я повиновался. Он улыбнулся. «Я помню тебя, Соломон Восс», — сказал он. «Я очистил свои флоты от тебе подобных, но тебя оставлю. Никто не причинит тебе вреда, и ты увидишь всё. Он рассмеялся. «Будешь летописцем?» «И что ты сделал?» — спросил Дорн. «Единственное, что мог, стал летописцем. Я видел все кровопролития, слышал слова ненависти, вдыхал запахи смерти и безрассудства. Полагаю, на какое-то время я впал в безумие. Ввоз тихо рассмеялся. Но затем мне открылась правда этой эпохи, и я нашел истину, которую искал. В чем же эта истина, летописец, поинтересовался Дорн, и крус расслышал в его словах угрозу, опасную, как острие клинка. Воз снова издал смешок, будто услышал дурацкий детский вопрос. В том, что будущее мертво, рогал Дорн, оно лишь прах, летающий по ветру. крус не успел моргнуть, как Дорн уже был на ногах и источал ярость, как огненный жар. Старому воину пришлось заставить себя успокоиться, так как эмоции Дорна накрыли камеру, словно расползающаяся по небу грозовая туча. «Ты лжешь!» — взревел примарх. Это был голос, повергающий в ужас целой армии. крус ждал, что за этим последует удар, и от летописца останется лишь кусок окровавленной плоти на полу. Но ничего подобного не произошло. Воз лишь покачал головой. «Что же такое, — повидал этот человек, — подумалось Крузу, — что гнев примарха для него не страшнее легкого ветерка. «Я видел, во что превратился твой брат», — сказал летописец, тщательно подбирая слова. «Я смотрел в глаза твоему врагу и знаю, что должно случиться». «Хорус будет повержен», — бросил Дорн. «Да, возможно». И все-таки я говорю правду. Будущее Империума разрушит не Хорус, а ты, Рогал Дорн. Ты и те, что стоят за тобой. Воз кивнул на Круза. Дорн нагнулся, чтобы смотреть мужчине прямо в глаза. Когда эта война закончится, мы воссоздадим Империум. Из чего, Рогал Дорн? Ухмыльнулся Воз. Круз видел, что его слова бьют Дорна наотмашь. «Оружие нашей эпохи тьмы — молчание и тайны. Свет имперской истины — вот идеал, за который ты сражался. Но больше не можешь в него верить. А без веры идеалы умрут, дружище». «Почему ты так говоришь?» — прошипел Дорн. «Потому что я летописец и отражаю правду времени. Новая эпоха не желает слышать правду». «Я не боюсь правды. Тогда пусть мои слова...» Восс похлопал по пергаменту. «Услышат все. Я записал все, что видел. Все мрачные и кровавые события». Крус представил, как слова Соломона Восса разлетаются по Империуму, благодаря авторитету автора и силе, вложенного в них таланта. «Это будет подобно яду, растекающемуся по душам противников Хоруса». «Ты лжешь!» – осторожно произнес Дорн прикрываясь словами будто щитом. «Мы сидим в секретной крепости, выстроенной из-за подозрительности. Над моей головой занесён меч. И ты говоришь, что я лгу?» Воз невесело рассмеялся. Дорн глубоко вздохнул и отвернулся от летописца. «Я полагаю, ты сам вынес себе приговор». Примарх направился к двери. Круз собирался последовать за ним, но Воз снова заговорил. «Полагаю, теперь я понял, почему твой брат оставил меня в живых, а затем позволил попасть к вам в руки». Остановившись в дверях, Дорн обернулся. Воз глядел на него с усталой улыбкой. Он знал, что его брат захочет спасти меня, как сувенир из прошлого, и понимал, что после всего, что я видел, мне никогда не позволят выйти на свободу. Воз кивнул, улыбка исчезла с его лица. Он хотел, чтобы ты почувствовал, как прежние идеалы гибнут от твоих рук. Хотел, чтобы ты взглянул в глаза прошлому, прежде чем его убить. И чтобы ты понял, Рогалдорн, что вы очень с ним похожи.